Глава шестая. Первый пролапс межпозвоночных дисков Ханес получил в 24 года. Впоследствии он не мог бы сказать, при каком движении он вышел за пределы допустимого изгиба позвоночника и даже не помнил, с каким роялем. Получив диагноз, он удивился, что у него совсем не болит спина. Было только покалывание в правой ноге, поначалу даже приятное, но с течением недель оно разрослось в крещендо. В течение дня, когда работал, он мог его игнорировать и иногда даже забывать про него. Только ночью, когда он и без того не спал, оно его мучило. Ханнеса не удивило, что его тело стало сдавать, и он пытался не нагружать себя больше, чем необходимо. У всякого более или менее опытного носильщика клавиров были проблемы с коленями, спиной, плечами и пахом. Только у Бош, оказалось, межпозвоночные диски были сделаны из стали. Ханес купил себе жесткий матрац, на котором легче было лежать, каждое утро растягивал поясницу, хотя это ничего ему не давало, проглатывал с первым кофе 800 миллиграммов ибупрофена и потом растирал всю ногу обезболивающим тигровым бальзамом, пока у него не начинали слезиться глаза. И потом продолжал таскать свою сторону груза. Себастьян Блау как раз только опомнился от своего второго инфаркта и пытался катить более спокойный шар. Ел меньше жевательного мармелада, а в остальном все делал как обычно. Боша и Ханса он в то утро распределил на Гартунгштрассе. Стейн-Вэй, пианино-нерояль, модель К-132, частные лица, фамилия Траутман. Обычный переезд, благосостоятельный район, возможно, купюра в качестве чаевых. Будничный заказ на день, который начался, как любой другой, а закончился тем, что посторонняя женщина уложила Ханнеса в постель. Траутманы жили в самом высоком доме на этой улице. Сияющий белым фасад ослеплял в солнечном свете. Дом был реновирован с таким великолепием, что Ханнес не сомневался. Будет лифт, что ввиду покалывания в ноге сделает несколько приятнее день, а главное – последующую ночь. Утром ему пришлось проглотить двойную дозу более утоляющего, чтобы быть в форме, и это его немного тревожило. Бош уже несколько дней дергал его за ухо и говорил «Ты хромаешь. Что это с твоей задней ногой?» Но Ханес менял тему, потому что не хотел даже думать о жизни без своего лучшего друга Боша и перспективы придавать старым роялям новую гармонию. «Если он больше не сможет поднимать их наверх, то не сможет и тайком настраивать их на уединенных лесных парковках». Бош и Ханес поехали наверх на лифте. Бош позвонил, вскоре дверь открыла женщина. Черное платье, чистые кроссовки и дуновение духов молекула 01. Рослая, прямая, крепкое рукопожатие. «Привет, я Лео». Длинные волосы медового цвета строго подобраны, Побрекший загар, как после отпуска в Южной Франции, Белозубая улыбка, которая лежала на ее лице, как тонкая корочка льда. Ханнесу понравился ее голос. Такие пианино, как у Леони Траутман, Ханнес то и дело заносил в детские комнаты, особенно в районе Альстера, чаще всего черные, но иногда и из розового дерева или амбры, и всякий раз надеялся, что мальчики и девочки смогут оценить, что будут вбивать свою лунную сонату или коллизи на инструменте, который стоит больше, чем он зарабатывает за год. Стейнвей Леони Траутман был облицован деревом индийской яблони. В квартире громоздились аккуратно расставленные ящики для переезда, все было так упорядочено, что бросалось в глаза. Бош попытался завязать разговор. «Этот цвет прямо фантастический». Но Леония Траутман явно не питала к этому интереса. Она выработала для защиты от мужчин холодную элегантность. Бош сдался после двух следующих попыток. читый паркет, шницель в кафе «Леонар» за углом. И обиженно скрестил руки на груди, тем более, что она и так была на его вкус слишком безупречна, как он потом скажет. Бош и Ханс отнесли пианино вниз и простились с госпожой Траутман в новой квартире, которая находилась у лестницы в небо, вблизи Эльбы. Ханс не знал этот адрес, что случалось редко после пяти лет переноски клавишных инструментов. Бош только сказал «Сейчас узнаешь». Лестница в небо связывала пляж Эльбы с параллельно идущим выше Эльб-шоссе, Головоломно крутые ступени – один из самых роскошных жилых кварталов города, где дома давно уже не продавались, а лишь передавались по наследству. Леония Траутман занимала верхний этаж фахверкового дома, крытого тростниковой крышей с тяжелыми кустами малины и красными пионами в палисаднике. Новая квартира не составляла и половины старой. «Развод», — подумал Ханнес. «Почти уже повседневность для него, но Леония в ее хрупком самообладании не была повседневной. В дорогу она купила для Ханнеса и Боша кофе и сахарные французские хлебцы». «Один из вас злоупотребляет тигровым бальзамом мальчики», — сказала она на прощание. Они поставили пианино в самую просторную из трех комнат на широкие светлые доски пола у окна. На короткий тихий момент они застыли там рядом, пили кофе и смотрели на серо-голубую эльбу, что вяло текла внизу. Каждый был погружен в свои мысли, которые в случае Леони относились к предателю, с которым она была обручена. Бош думала о маленькой недавно открытой закусочной, которая специализировалась на блюдах с оливковым маслом на севере Альтоны, а Ханес, о колонии муравьев в своей правой ноге. «На этом пианино должна была играть впоследствии наша дочь», — сказала Леония в тишине. Ханнес осторожно скосился на нее и увидел слезы на щеках. Она стояла, одна рука на крышке клавиши, боялась пошевелиться. Бош-то наверняка знал, что делать, но Бош только взял пакет с печеньем, прошел мимо Леонии и вытер ей большим пальцем левую щеку. «Не сдавайся, девочка» сказал он. Это прозвучало непривычно грустно и пошел к лестнице. Леония начала всхлипывать. Хан обнял ее, потому что не знал, что еще сделать, и почувствовал, как ее слезы промочили плечо его серого худи с капюшоном. И он стоял, вдыхая ее женский аромат, который проникал ему в нос, как чистый металлический и сладкий. Он думал о невозможности утешить вообще хоть кого-нибудь на свете. Плачущая женщина висела на нем, как ребенок, который что-то потерял. Он чувствовал ее тепло. Утешить – это было, может быть, другое слово для обозначения «отвлечь». Исцеление было лишь в самих людях. Они должны были сделать что-то такое, что заменило бы им прошлое или хотя бы позволило забыть. К сожалению, такие мысли никогда не помогали самому Ханасу. Он ведь сам был из тех, после того, как потерял мать, свой дом, Генриха и Полину, кто лишился единственного, что составляло для него какой-то смысл. «Как смешна была эта тишина», — думал он, — и что бы он был за неудачник, если бы не сумел дать другому хотя бы столько утешения, сколько мог. Он отлепил от себя ее руки и подвел Леонию к пианино, присел перед ним на корточке, выставил вперед одну ступню, открыл крышку и стал играть. Так, будто только вчера упражнялся. Вторую часть восьмой сонаты Бетховена. Патетической. Инструмент был новенький, неразыгранный. Струны еще не привыкли к напряжению и были явно расстроены. Но это был Бетховен, самый, может быть, великий утешитель из всех. Ханес играл с закрытыми глазами, он слышал рядом с собой чужое дыхание. Скоро он почувствовал руку на своем плече и подушечки пальцев, которые искали его ключицу. На короткое время, в которое соната звучала в пустой комнате, Ханес и Леония больше не были одни. Когда он открыл глаза, Леония уже взяла себя в руки. Она кивнула, солнце блестело в слезинках, которые еще висели у нее на ресницах он был благодарен, что она молчала. Он тоже кивнул ей, встал и заметил, что шесть минут, проведенные на корточках, были не очень хорошей идеей для его и без того уже выскакивающих межпозвоночных хрящей. В икроножной мышце Ханес почти ничего не чувствовал. Он подумал, что она онемела, встряхнул ногу, пошел к лестнице, споткнулся, Попытался удержаться и скатился по первым пяти ступеням, прежде чем смог ухватиться за перила. Леоня обросилась к нему. «Кровообращение?» – спросила она. «Я немного надорвался. Что ты имеешь в виду?» «Я больше не чувствую ногу». «Онемела?» «Нет, нет». «Ты это чувствуешь?» – она сняла с него ботинок и трогала носок его ступни. «Да, уже чувствую». «Что это значит?» «Вообще-то ничего. Тебе надо сделать МРТ». «Ничего обойдется». Она протянула ему руку. «Я отвезу тебя в приемную». «Ты врач? Специалист по спине?» «Избави бог. Пластика. Но моя лучшая подруга – ортопед. И если ты не хочешь ждать 8 недель МРТ, хватайся за эту руку помощи». Спустя полгода без каких бы то ни было действий со стороны Ханаса, Лео и он стали парой. Он почти каждый вечер проводил у нее у лестницы в небо, где она готовила асабука с мозговой косточкой, наливала в пузатые стаканы безалкогольные примитива и заставляла Ханаса вместе с ней делать психотерапевтические упражнения, при которых он чувствовал себя стариком. Спина у него не поправилась, но при помощи терапии, облитерации, массажа и программы тренировок брюшного пресса, дополненной парой брутальных упражнений от Боша, Ханнесу стало настолько лучше, что он почти всегда чувствовал свою стопу, на лестнице больше не спотыкался и мог продолжать работать носильщиком музыкальных инструментов. Своего бывшего жениха Леония за пять недель до свадьбы застала с другой. Приглашения на свадьбу были разосланы, даже белое шелковое платье уже было сшито. Ханнес знал достаточно. Он кое-что понимал в несчастливой любви. В первые недели Леония так много говорила о Рихарде, что Ханнес почти не замечал, как они каждый день понемногу сближались. До Леонии он, если не считать той единственной ночи с Полиной, Провел несколько безвкусных моментов с другими женщинами, но всякий раз после этого вставал, извинялся и уходил, чтобы посидеть где-нибудь у ады. Физическое удовлетворение было коротким и пустым, не таким, как с Полиной, не таким, как должно быть, и он пришел к решению, что лучше жить одному, вопреки всем заверениям Боша. Ханнес никогда не переставал думать о Полине. Он думал о ней всякий раз, когда какая-нибудь женщина, смеясь, прикрывала рот ладонью. Когда Бош ругался. Всякий раз, когда Ханес видел в одной из множества квартир красивый ковер, он хотел позвонить Полине, описать ей во всех подробностях структуру узора и услышать, что она на это скажет. Он видел ее во сне, в счастливых снах и в кошмарах. Ханес предавался тоске, полине и тем самым одиночеству. Но это одиночество уже давно не было болезненным, оно было лишь печальным. И оно уплотнилось в защитный панцирь. Кто одинок, тому нечего терять. И тут появилась Леония. «Мы просто подходим друг к другу», сказала она, когда ее шелковые, словно оттюженные волосы лежали у него на животе. И Ханнес, который считал невозможным, чтобы какая-то женщина могла такое думать о нем, с большим удивлением согласился. Впервые во взрослой жизни он чувствовал себя хорошо с женщиной, ему нравился ее запах. Он накручивал ее волосы на палец и смотрел, как они снова распрямляются. Она не была Полиной. Это ощущалось совсем не так, как в ту ночь, которую Ханнес так часто вспоминал в своих мечтах во всех подробностях – что она уже не казалась правдой. Люния была жестче. Она контролировала себя. Ханас иногда думал, что она избыточно чистоплотная. Ее ключица была всего лишь ключицей, и она ни разу не укусила его за нижнюю губу. Но она была приятная, красивая, внимательная, и она просто была. Он вытеснял мысль, что заполняет для нее образовавшуюся пустоту. Она ведь тоже ее заполняла. И скоро ему уже не хотелось ночью сбежать. После того, как он сыграл для Леонии и Бетховена на ее пианино, врач-ортопед при помощи длинной иглы всадила Ханусу в нижнюю часть спины двойную дозу противовоспалительного и прописала ему несколько дней постельного режима. Когда он после этого сидел на кожаном сиденье коньячного цвета в старом светло-голубом БМВ Леонии, она спросила, куда его отвезти и кто будет за ним ухаживать и ходить за покупками. Ханнес не хотел врать и промолчал. И в следующие пять дней Леония приходила к нему в квартирку над рыбным рынком, что было ему немного неприятно. «Какой интересный лифт!» сказала она при первом посещении и принесла большие коричневые бумажные пакеты, доверху наполненные в итальянском магазине деликатесов Андронако. Она сварила Ханусу спагетти, разобрала его пластинки в алфавитном порядке и убрала его квартиру, хотя он как мог отговаривался. Но осталось возвышенное чувство, что через Леонию ему теперь перепадает больше света. На пятый день она села к нему на матрац за недостатком других сидячих мест, и рассматривала фотографию Полины, бесящую на стене. «Значит, это и есть твоя история?» – спросила Леония и посмотрела на него. Он знал, что она имела в виду. Она хотела знать, как этот носильщик мог играть сонату Людвига ван Бетховена, да еще и по памяти. Чего он не знал, так это как ей объяснить, кем он когда-то был?» Как рассказать ей про торфянник, про голубого журавля на садовом сарае, про такую мать, как Фридцы Прагер, про изъеденное червями пианино в столовой и про старика Хельдебранда так, чтобы это не прозвучало как сказка, и как это все могло быть не ложью, если не упомянуть Полину. Он был уверен, что Леония Траутман потеряет всякий интерес готовить для него макароны по арабски, если он расскажет ей о юной женщине из его прошлого, которую он обманул и из-за этого потерял, но все-таки надеялся на ее возвращение, и рядом с которой Леония бледнеет, как красивая, но не оказывающая влияния на ход вещей падающая звезда. Метеорит. Ханнес посмотрел на Леонию и промолчал. «Это был Бетховен?» – спросила она. «Угу». Она кивнула и положила ладонь на его ступню. «Я думаю, мне не надо об этом говорить», — сказал он и сощипнул пару пушинок с подушки, для которой ему уже пора было обзавестись наконец наволочкой. Леония смотрела в окно, там прожекторы порта освещали ночь, и улыбка стерлась с ее симметричных черт. «Каждый человек заслуживает хотя бы одной тайны». Сказала она, и Ханнес понял, что они заключили пакт, который распространялся не только на него, но и на доктора медицины Леонию Элизабет Траутман. Леония не прервала контакт. Леония приглашала, Леония готовила еду, Леония делала подарки. Леония покупала билеты на концерт, Леония заказывала столик в хороших ресторанах. Леония, казалось, всегда точно знала, что делать. Она была на 10 лет старше Ханнеса, и это ему нравилось, и работала пластическим хирургом в маленькой частной клинике на западе Гамбурга, что его совершенно не интересовало. Она была обязательной, надежной, пунктуальной, у нее на теле не было волос, вечерами она накладывала на лицо питательные маски и никогда не пила много. Не путалась в падежах. Когда Ханес ночью лежал рядом с ней и наблюдал, как бесшумно она спит, он спрашивал себя, чего этой женщине надо от него? Человека без средств, почти инвалида, а носильщика мебели. Скоро она присытится, потому что он не вписывается в ее надежную и ясную жизнь, не подходит к ее сашими вечерам у Хэнслера. Сегодня я себя побалую. К ее отпускам воржелес Сюрмер. Всегда тоскую по этому месту. И к вечерам на торговой улице Нойерваль. Ненавижу шопинг. Он уважал ее правила, был аккуратным, когда бывал у нее, использовал маленький вентиль, когда принимал душ и позволял ее уборщице стирать и гладить свой серый худи с капюшоном. Он не понимал Леонию, но старался быть внимательным, когда она говорила, и целовать ее туда, где прикосновение его губ заставляло ее содрогаться». Иногда, набравшись смелости, он ерошил ее темные волосы, как ребенок, и не мог налюбоваться, какие они длинные и тонкие, и что она позволяла ему это делать. Бошу он нравилась. Она могла держать его в страхе сильнее, чем большинство других людей, а причина была в том, что она хорошо готовила, годилась в профессионалы и затыкала ему рот макаронами, тельятели и тушеным мясом. После одного из таких вечеров, когда Леония удалилась к себе в рабочую комнату с последним стаканом чайного гриба и, сидя на своем кресле, Гранд Серепос читала статью о нарушениях заживления ран, Ханнес и Бош спустились к Эльбе. Группа датских туристок развела там запрещенный костерок. Ханнес и Бош смотрели в огонь, слушали пение этих рыжих девушек под гитару, и Бош, наконец, спросил. «А Поля вообще-то знает про нее?» Ханс сделал большой глоток из своей бутылки пива. Бош познакомился с Поля, когда та однажды без предупреждения заявилась в бюро транспорта Форте, потому что летела через Гамбург в Нью-Йорк. Бош был так воодушевлен, что Ханс потом все ему рассказал в пивной под названием Корал. Как Ханс ее предал, как с тех пор они с Полиной, хотя и были в контакте, но редко и поверхностно. Как Ханнес потом письменно и устно изменялся, как он пытался объяснить ей, что боялся играть и поэтому не мог подать заявление в Лондон, и как Полина ответила, что она его понимает и прощает, хотя он знал, что разбил нечто такое, что никаким извинением назад не склеишь. Ханнес все ему рассказал, кроме нескольких деталей из одной ночи. «Еще никогда Ханнес не говорил так много за один раз. Бош его слушал и однажды в утренний час сказал, «Мне кажется, я ее теперь тоже люблю». Хотя Ханас совершенно точно ни разу даже не заикнулся о любви, Бош увидел его удивленный взгляд и сказал, «Трагическая любовь, фантастика, она всегда самая сильная». Потом Полли еще раз заезжала в Гамбург после окончания своей учебы по истории искусств. Она непременно хотела сходить потанцевать в клуб «Молох». Она использовала английские слова, которых Ханнес не знал. Она похудела, жила с двумя ирландскими подругами в одной комнате в отеле, и зрачки у нее были такие большие во всю радужку. На ее руках Ханнес заметил новые татуировки. В Молохе было шумно, музыка причиняла боль, люди много говорили, но все мимо друг друга, и Ханнес не мог вынести чувство, что Полина потеряла что-то такое, чего он не понимал. Он и Бош ушли оттуда пораньше. Когда Полина в середине следующего дня спросила, не хочет ли он пойти поесть блинов с ней и ее подругами, он соврал ей, что должен работать. «Ты опять спишь с открытыми глазами?» — спросил теперь Бош у него, сидя у костра, когда датчанки перестали играть на гитаре. — Что-то мне холодно, — сказал Ханас. Я заеду за тобой завтра в семь, — сказал Бош. — Иди, а я еще тут побуду. Он мечтательно смотрел в сторону гитаристки. Ханас прошел несколько шагов в сторону дома Леонии. Он был благодарен, что эту ночь ему не придется провести одному в койке над рыбным рынком, где он, пожалуй, пролежал бы без сна до рассвета. Он надеялся, что судьба еще подарит ему немного времени, на сей раз пока снова не случилось что-нибудь плохое. Леония уже спала. Он лег к ней, обнял и пытался не разбудить, что ему, конечно, не удалось. Она была теплая, от нее пахло кондиционером для белья. Он прижался головой к ее спине и был даже довольнее, чем еще ожидал от жизни.